глава 10 нехорошее место кристина охнула упав во что-то густое попыталась вытащить руку но не смогла завязла в густой массе словно в сгущенки девочка вытащила кисть липкая поднесла к носу пахнет вкусно даже лизнула сгущенка и есть у буфика. В подвале полным-полно сгущенки. Девочка даже не знала, то ли расстраиваться, то ли наоборот, радоваться. Отправила невидимое, но вкусно пахнущее лакомство в рот. Живот сразу же свело. Похоже, переела сладостей. Сейчас она бы лучше съела обычную морковку, которую так любил папа. Но когда предлагал ей, то Кристина обычно воротила нос, прося что-нибудь повкуснее. «Ну, как хочешь!» — ухмылялся папа и совал морковку в рот. И смешно так хрустел, как кролик. «Папочка, хоть бы вы с мамой были рядом!» «Вокруг темнота, ничего не видать!» «Да, она упала в сгущенку, но что дальше? Как отсюда выбраться?» «Буфик!» — закричала она. «Вытащи меня! Буф!» Но даже храпа игрушки не слышно. Видимо, стенки из шоколада были настолько толстыми, что звук сквозь них даже не проникал. Стало страшно. — Ну, пуфик! — заплакала Кристина, но в ответ услышала лишь недовольное ворчание. — Не сверху, а здесь, в подвале. В кромешной темноте кто-то прятался еще. — Кто здесь? — спросила девочка. тишина о заверещала она опять бормотание а за ним чавкающие по сгущенке шаги незнакомец приближался мы остановились у двери с цифрой 13 эта дверь хлопнула — спросил полицейский, глядя на меня. Я развел руками. Откуда мне знать? — Она, — уверенно сказала Света. — А ты откуда знаешь? — удивился я. — Просто чувствую. — Да, блин, зашибись. Дверь-то закрыта. — произнес полицейский, дернув за ручку. — А вламываться без разрешения суда не имею права. — Слушай, а девочек похищать без разрешения суда этот урод имеет право? — Света подвинула полицейского и забарабанила в дверь. «Открывай, мутила! Мы знаем, что ты дома!» «Свет, погоди! Мы же не знаем, что это он!» Попытался я остановить жену, но без толку Та уже разошлась. Сначала стучала кулаком, а потом начала дубасить ногой. Удары гулким эхом отдавались по стенам. Полицейский ошарашенно смотрел на жену. Но попыток остановить ее не предпринимал. Вдруг из-за двери донеслось. «Убирайтесь прочь! Слышите? Все!» «Я же говорила, что он дома!» — произнесла Света, а потом снова забарабанила в дверь. «Открывай, урод! Отдай нам дочь! Кристина! Кристина, ты слышишь меня? Ты там? Кристина!» За дверью послышался шум, будто что-то упало в коридоре. Или это звуки борьбы. «Не смей делать ей больно, ты сраный маньяк!» Светлана снова ударила в дверь. Потом повернулась к полицейскому. «Она там! Моя дочь там, слышишь? Нужны еще какие-то аргументы? Может, уже начнешь выламывать, наконец?» Полицейский встряхнул головой, будто просыпаясь ото сна. Она железная. Только и ответил он, «Да, и что теперь?» Света тарабанила в дверь, которая уже ходила ходуном. Сверху летела штукатурка. «Валите прочь!» — верещал голос из квартиры. «Отдай дочь, сука!» — закричала Света. «Вот если честно, я даже не припомнил, когда она последний раз в принципе материлась». Ругань за дверью. «Я...» Не стал ждать полицейского. Просто взял и ударил ногой в дверь. Та дрогнула, но ожидаемо выстояла. Не китайский чугуней, нормальная сталь. Такую дверь просто так ногами не вышибешь. «Помогай!» прохрипел я полицейскому, тот посмотрел на меня, потом на пистолет и сунул его в кобуру. И тоже начал дубасить по двери ногами. «Открывайте! Полиция!» — закричал он. «Тихо вы! Дверь же вынесите!» — застонал голос за дверью. «Тоже мне полиция!» Мы встали, посмотрев друг на друга. Дверь скрипнула, открываясь. Полицейский был ближе к двери, поэтому ствол, появившийся из-за нее, первым делом уперся стражу порядка в лоб. «Сказал же, валите!» «Что непонятного?» — произнес мужчина, выглядевший как студент переросток. Очки в тонкой оправе, стрижка ежиком, ну, разве что волосы седые. А еще глаза красные с прожилками. Веки подрагивали. э э Это полиция!» — только и сказал Анатолий. Потянулся к кобуре, но мужчина покачал головой. «Не стоит». «Полиция тоже мне!» «Сказал же, что не хочу никого видеть. Сказал, значит, не хочу!» говорил проваливать, но вы не послушались!» «Григорьев Константин Олегович?» — спросил полицейский. Мужчина хмыкнул. «Да, в последнее время всем я нужен. Ну, знаете мое имя? И что с того?» «Вы разработчик приложения?» «Не смей даже про него упоминать! Слышишь, ты!» И Григорьев с размаху ударил полицейского. «Хрэсь!» — брызнула кровь, но Анатолий тоже был не лыком шит. Сделал вид, что оседает на пол, а сам поднырнул под пистолет, одновременно поднимая ствол вверх. Пуля ушла в потолок. Посыпалась штукатурка. Удар в челюсть, и хозяин повалился внутрь квартиры. «Вали его! Помогай!» — закричал полицейский, совсем позабыв про уставное поведение. Хотел было ударить мужика ногой, но тот ее перехватил. В итоге я сам же и грохнулся на тумбочку, сметая стоящую на ней умную колонку. Та грохнулась на пол, расколовшись на несколько частей. Следом на осколке пластмассы шлепнулся и я. Хозяин квартиры воспользовался моментом и рванул в комнату. Щелкнул замок. «От сука, а? Заперся! Он заперся!» — прокричал полицейский, после чего ударил в дверь, за которой скрылся Григорьев. Света же быстро пронеслась по остальной части квартиры, по пути заглянув во вторую комнату, кухню и санузел. «Ее тут нет! Кристины нет!» — констатировала она. «Где она, тварь? Где?» — закричал я, ударив по двери. Та треснула, но выдержала. «А ком вы, черт!» — донеслось из-за нее. Затем шум, будто книги повалились с полок. «А моей дочери, тварь, зачем ты ее забрал? Куда ты ее дел, сука? Отвечай!» Я снова ударил по двери. «Вот эту точно можно выломать. Обычная межкомнатная дверь из прессованного мотива картона». «Никого я не забирал, никого! Я делал только то, что он мне говорил. Только это и все!» «О ком он говорит?» Прошептала жена, но я ее не слушал. Я разошелся. Еще удар. И, вылетевшись, замок звякнул о пол. Мы вырвались в комнату. Похоже, рабочий кабинет. На столе сразу два монитора. Один из них показывал главную страницу мертвограмма, а на втором слева направо бежали какие-то цифры, выскакивали проценты. 80% завершено. До окончания операции 45 секунд. Показал экран. «Что здесь происходит?» Спросил полицейский, в этот раз первым наставив пистолет на мужчину. Тот уже не пытался угрожать. Наоборот, держал свой пистолет у виска. «Я я не хотел», — прошептал он, и по щеке скатилась слеза. «Он что, плачет?» «Какого хрена здесь вообще происходит?» — промелькнуло в голове. Света уже успела заглянуть в шкаф, из которого выпали компьютерные запчасти и под кровать. «Ее здесь нет! Ее нет!» — констатировала жена. «Что ты не хотел?» — спросил я у мужчины. «Что ты не хотел? Отвечай!» Тот стоял за компьютерным столом прямо у окна. Я не хотел, чтобы все так вышло, чтобы были жертвы, чтобы... Черт! Да все как с ума посходили, а это всего-то бета-версия. Мне просто нужна была работа, срочно нужна была работа. Мы это поняли. Ты не хотел. Полицейский включил дипломата, только чтобы тип не нажал на спусковой крючок. Да вы не понимаете, мать вашу! «Вы все ни хрена не понимаете! Я не хотел создавать это!» Григорьев кивнул на монитор, где виднелся крупный логотип мертвограмма. «Я делал обычную соцсеть, каких много! Никто же не боится ВКонтакте и Одноклассников, ведь правда! Они никого не убивают, потому что, блин, не могут этого сделать физически! Это просто социальные сети, и все!» Я же знаю, сколько дуров заработал, пока не свалил из России. Знаю, читал. А тут нашелся инвестор, который мог вытащить меня из дерьма, вложиться. Хорошо так вложиться. Дал мне денег. Обещал не только миллионы, но и акции будущей компании. У меня должно было быть все, но я не знал, что на самом деле мы делаем это. Что это? Спросил полицейский. Как работает приложение? Да не знаю я. Я сам только вчера его увидел. Сразу понял, что это одна из моих бета-версий. Но с ней что-то не так. Ее кто-то переделал Тут все другое. Все!» Григорьев замолчал. Мой взгляд упал на руку разработчика. Тот поспешил убрать ее за спину, но я успел разглядеть следы от уколов на предплечье. Чертов наркоша! Я очень устал. Я просто хотел отдохнуть, подумать, потому что мне... В общем, вижу всякое. То, чего не может быть. Я думал, что это все...» Хозяин квартиры обвел рукой комнату. «Тоже не настоящая, просто мне видится. Но он оставил мне пистолет. Он холодный, я чувствую». «Где наша дочь? Где Кристина?» Прервала его света. Жена шагнула к Григорьеву. Тот сразу дернулся, поэтому полицейский придержал Свету. Дескать, не стоит провоцировать. «До окончания операции 20 секунд», — показал монитор. «Тихо, давайте я сам», — сказал Анатолий, опуская пистолет. «Давайте просто все успокоимся и поговорим, просто поговорим, без нервов и все такое. У тебя чай есть?» «Нет, нет, вы не понимаете, он придет за мной. В любом случае придет». И вы не сможете меня защитить. У вас ничего не получится. Ты о ком? Не понял полицейский. З Заказчик. Он захочет принять работу, а я не доделал. Потому что я видел в действии бету. Я понял, что ошибся. Боже, боже как я прокололся. Слушайте, мы же полиция. Мы обязательно его найдем и арестуем. Полицейский поднял руку, призывая успокоиться шагнул вперед. «Нет, я не могу. Я уже чувствую его присутствие. О, он рядом. Он придет за мной. Он...» «Хорошо, хорошо, пусть приходит. Оформим его сразу. Гнул свое Анатолий. Как его зовут? Имя, фамилия, отчество. Где проживает?» Полицейский сделал еще один шаг по направлению к мужчине. У того губы задрожали, зрачки, казалось, исчезли, пустые, бездонные колодцы вместо глаз. — Нет. Скажите всем? — Я не хотел. — Простите, — прошептал Григорьев, зажмурившись. Полицейский шагнул к мужчине, но тот уже нажал на спусковой крючок. Кровавый фонтан вперемешку с осколками черепа и ошметками мозгов Выплеснулся на стекло. «Боже!» — выдохнула Света, оседая на пол. Я успел ее подхватить, чтобы жена не упала на пол. Полицейский лишь открыл рот, глядя на труп, который, взмахнув руками, шлепнулся на подоконник, а потом потихоньку съехал по батарее на пол. Мужчина булькнул, рука дернулась, и разработчик затих умер «И как? Как, как мы, мы теперь найдем Кристину?» — спросила Светлана, и по щекам у нее бежали слезы. А я лишь смотрел на надпись «Операция завершена», которую выдал один из мониторов, и не знал, что ответить. «Похоже, наша миссия закончилась провалом».